«Ну, ваш принц не бог весь какая находка!» — хихикая заметила за стеной, с трудом сдерживая грубый голос, прибиравшая после пира служанка. «Сравнить с вашей принцессой?» — насмешливо огрызнулся слуга-богемец, который помогал служанке и за ней приударял. «То он сущий ангелок! А ушаната, Рыла, зубы! У нас такое сейчас же после рождения утопили бы, как котенка!» А король Генрих тем временем расплачивался за свадьбу. Свадьба вышла на славу. Понятно, что и обошлась она недешево, но он не скупердяй. С щедрой готовностью предложили ему приближенные эти огромные суммы. С щедрой готовностью отблагодарил он их за любезность широкой раздачи в залог деревень, поместий, пошлин, налогов и других доходных статей почему бы не предоставить милейшему бурграфу Фолькормору Визаун и Мелтер? Он дал ему в придачу еще и Ратенберг. И аббат Вильтонский, которому приходилось столь долго оберегать праздничный полотняный городок, вполне заслуженно получил озеро между Иглсом и Виллем. А уже раз так, то пришлось подарить чем-нибудь монастырь Виктринг, Награде над одних только Вильтенцев, его добрый секретарь Иоанн имел бы полное право обидеться, поэтому хутора и повинности получил и Виктринг. «Большего счастья нет, чем радовать друга подарком», процитировал древнего классика «Речистый Абат. Люксембуржец присутствовал при том, как король Генрих беззаботно бесшабашно, милостиво и весело, сильно под хмельком подмахивал эти дарственные и откупные грамоты. Он и сам человек щедрый, но на такое нахальство его бароны не решились бы. Не мешает наложить узду на старого весельчака, а то раздарит всю страну. Да еще спасибо скажет, что взяли, а мальчик в конце концов останется при одной невесте только и радости». Бледная кроткая Беатриса, молодая жена короля Генриха, тоже смотрела с испугом на то, как ее повелитель швыряется богатыми поместьями. Дома ее приучили хозяйничать скаредно, с оглядкой, а это, пожалуй, скоро сорочки служанок позаложить придется. И она решила прибрать финансы к рукам. В ее бледном робком лице вдруг появилась какая-то ожесточенность. На ближайшие дни был объявлен турнир. По этому случаю многим молодым дворянам предстояло посвящение в рыцаре. Маргарита не применула ходатайствовать перед мальчиком-супругом, чтобы он посвятил в рыцаре и своего пожа Критьена де Лаферт. Глаза Иоганна стали еще меньше упрямие, он что-то проворчал. Маргарита настойчиво повторила свое пожелание – Принц Иоган злобно буркнул, что и не подумает. Изо всех сил ткнул он, пожав бок, костлявым кулачком. «Вот ему посвящение!» — насмешливо бросил он, иронически скривив длинное лицо. «Бесконечно благодарен вашему высочеству за милость», — сказал кретен принцессе, весь побагровев. «Но раз он не желает...» «Я! Я желаю!» сказала Маргарита своим звучным низким голосом. Она побежала к отцу, королю и Агану. Смеясь, они дали согласие. Критиан поблагодарил принцессу, охваченной самыми противоречивыми чувствами. Уж и так товарищи отпускали грубые шутки насчет его зазнобушки. В назначенный день состоялся блестящий турнир, которого Тироль ждал много лет. Праздник вышел на славу. Четырех рыцарей закололи, семерых смертельно ранили. Все находили, что давно уж не было так весело. Король Яган тоже принял участие в побоище. Но так как до его сведения дошло, что из страха победить его короля противники частенько бились с ним только для виду, он выехал с гербом некоего Шильгарта фон Рехберга. Между жителями альпийских стран и чужеземцами уже не раз вспыхивала ревнивая вражда. К тому же тирольские, каринские господа опасались, как бы влияние люксембуржцев на доброго короля Генриха не стало угрожать их благоденствию. Таким образом, за веселой игрой таилась весьма серьезная ожесточенная ревность, и если тот или другой противник разбивался, зрители испытывали удовольствие. И вот случайно, или потому, что кто-то выдал Иогана, скрывавшегося под чужим гербом, но он скоро оказался вовлеченным в поединок с самым грузным и лютым из всех тирольских рыцарей, со свирепым бурграфом Фолькмаром. С беспощадной яростью схватились они, и в конце концов король, проведший перед тем бурную ночь, был сбит с коня, едва не затоптан, и когда его извлекли из свалки, оказалось, что он сильно помят и исцарапан. Ему пришлось выкупить у бурграфа своего коня за 60 марок веронским серебром. Но король затаил злобу на то, что его победил именно этот неуклюжий, жадный, противный человек. Он шутливый и с достоинством, невзирая на хромоту и досаду, Любезно и красноречиво, как знаток, восхвалял подготовку и высокое искусство участников тирольских спортивных забав. Вечером король Генрих сидел усталый в своей палатке. Радость от веселого праздника была уже омрачена. Посыпались счета щита за счетами. Мясники из Боцена требовали денег. Очень много следовало уплатить инсбургским горожанам, Добрый и ученый абат Маринбергский не знал, куда деться от кредиторов, которых мог бы без труда удовлетворить вернее ему король хоть часть своего долга. Генрих был бы рад платить доплатить, да но кассы опустили. Правда, король Иоганн остался ему должен сорок тысяч марок, сумму обещанного приданого. Этой огромной суммы хватило бы на то, чтобы покрыть с лихвой все обязательства – Однако неудобно же напоминать королю, а тем более сегодня. Он чувствовал по себе, как эти вещи способны испортить праздник. Так пребывал он в великом затруднении. Тогда его придворные привели к нему трех людей, тщедушных, подобных теням. Они были очень молчаливы, очень смиренны, очень невзрачны. У них были юркие глаза, которые умели, однако, выражать величайшую преданность. Эти трое были очень похожи друг на друга. Королю казалось, что где-то он видел их, но не мог вспомнить, где и как. Что вполне естественно, они ведь такие маленькие, такие ничтожные. Они усердно кланялись, говорили тихими голосами. Это были миссеры Ортезе из Флоренции. У него на откупу было право чеканить монету в Миране и его два брата. Эти господа были и на сей раз готовы услужить столь милостивому христианскому королю своим ничтожным капитальцам при одном только маленьком условии. Пусть его величество предоставит им доходы с соляных копий в Гале, с этих славных маленьких копий. Король Генрих отшатнулся, Соляные копья в Галле – главный источник государственных доходов, дорого же станет ему свадьба дочери. Даже его беззаботные советники и те, услышав о таком условии, призадумались. В конце концов отправили для переговоров его молодую жену, которая добилась того, что копья были сданы только на два года. Флорентийцы усиленно кланились. Отсчитали деньги, взяли документы. «Ускользнули серые, подобные теням, невзрачные, очень похожие друг на друга». Господину фон Шенна Маргарита сказала, «Вы верите, что Кретиен де Лаферт мог дурно говорить обо мне? Скажите честно, господин фон Шенна, верите вы, что и он смеется вместе с другими над моим безобразием?» Якоб фон Шенна собственными ушами слышал, как юноша Кретиен — над которым товарищи издевались, называя его рыцарем самой безобразной дамы всего христианского мира, сначала отмалчивался, затем не выдержал и превзошел товарищей в глумлениях над Маргаритой. Якоб Фоншена увидел большие выразительные глаза девочки, устремленные на него с настойчивым вопросом. «Не знаю, принцесса Маргарита», — ответил он, — «Я недостаточно знаю молодого Критиэна, но считаю маловероятным, чтобы он дурно говорил о вас». И он положил свою большую тонкую бессильную руку ей на голову, словно ребенку, и она охотно допустила на сей раз, чтобы он обходился с ней, как с ребенком. В замке Ценнаберг король Иоганн торговался с тирольскими баронами. Как опекун своего малолетнего сына, он уже сейчас требовал присяги на случай смерти Генриха. В принципе, эти господа были согласны, но желали получить взамен подтверждение своих привилегий, гарантию, что люксембуржец не посадит на ответственные места иноземцев. Помимо того, каждый завуалированно или прямо хотел получить деньги, земельное угодья, торговая монополия, пошлины. На обещания и гарантии Иоганн не скупился. Он готов был ставить свою подпись и печать на чем угодно. В богемии он набрался опыта, знал, что в конечном счете все это вопрос власти. Да будет он денег и солдат, так посадит на шею этим наглым горцем наместниками французов, бургунцев, преренцев, Не добудет ни капитала, ни армии. Что ж, придется с помощью Божьей сдержать обещание. А пока что его нотариусы писали до мозолей на пальцах. «Мы, Яган, Божьей милостью, король богемский и польский, марграф Моравский, граф, граф Люксембургский, сим заявляем и доводим до всеобщего сведения и письменно подтверждаем за надлежащей печатью». С деньгами Иоганн был поосторожнее. Он хоть давал понять этим жадным, ненасытно торгующимся господам, что видит их насквозь, а в конце концов по-рыцарски щедро и презрительно швырял им требуемые. Деньги чистоганам нет, их у него не водилось, но долгосрочные векселя — да. Пришлось и доброму королю Генриху с грустью убедиться в том, Что не скоро он получит свои сорок тысяч марок веронским серебром. Добродушно, фамильярно, удалым жестом обнял его Люксембуржец за плечи, уступил ему, не задумываясь, судебные доходы Куфштейна и Кицбюгеле. Их он получил от своего зятя герцога Нижней Баварии, которому заложил взамен что-то другое. Надавал обещаний на весну. Похвалил его длинные модные башмаки, а также красивую ядреную особу, с которой танцевал Генрих. Ну, разве после этого заговоришь о финансах? Вечером король Иоганн играл в кости с коринскими и тирольскими баронами. Он ставил чудовищные суммы. В конце концов, никто уже не мог противостоять ему, кроме бурграфа Фолькмара с его бычьей шеей. Люксембуржец ненавидел этого грузного, грубого человека, посрамившего его во время турнира. Он так повысил ставку, что даже король Генрих затаил дыхание. «Проиграл», — заявил небрежно через плечо, что проигрыш за ним. Бурграф что-то прорычал, стал угрожать. и Аган отпарировал, сверкнув гибкой ядовитой остротой. Как ни странно, но хотя в Богемии и начались волнения, Яган туда не вернулся. Страна облегченно вздохнула. Она содрогалась, когда он приезжал. Его пребывание всегда было кратким, и стремился он к одному — выжимать деньги. Хорошо, что он не едет. Да, он остался в Тироле. Направился во владение епископа Триенского. Праздно сидел там светлый государь, первый среди рыцарей христианского мира, что-то подстерегая, словно поблескивая сквозь загадочный туман. Ни один человек не знал, что у него на уме.